16. «И что ты предлагаешь?» — стоял я, несколько хмурый, смотря на то, как тонны достаточно качественного снаряжения превращаются в слитки. Идея у Дархана была весьма оригинальная. Он не хотел заморачиваться с отделением различных вставок и элементов от оружия, только всякие безделушки снимал типа драгоценных камней. Но и кожаные элементы, соответственно, ему в печи тоже не нужны были. «И что ты предлагаешь?» А так он сплошным конвейером пропускал через плавильные печи, которых стало уже 5, тонн уже железного, золотого и серебряного добра. Возможно, там было что-то ещё, но я уже даже не вникал. Зато в конечном итоге получались весьма интересные слитки. Если серебро было редким металлом, а золото вообще считалось тут мифическим, то серебряное золото, название меня вогнало в ступор. Тоже стало мифическим. А вот переплетение железа с золотом, так как железо было обычным материалом, получалось редким металлом, но тоже неплохо, ведь там золота 2 г на килограмм. Ладно, вздохнул я, а после потёр лоб от пота. Из чего думаешь сделать меч для Юрия? Он заслужил. Точно не из золота. Оскалился в специфичной улыбке кузнец, а потом сморщился, что на его морде выглядело как-то отталкивающее. «Золото хрупкое, хоть и дает интересные бонусы, можно в качестве примесей использовать, но не как основной элемент. Думаю, все же взять за основу демоническую руду, которой с каждым днем становится все больше». в массовое производство не пустишь, но на несколько десятков экземпляров индивидуального снаряжения точно хватит. Э, даже Что, даже толкнул я Красного Ящера, когда тот завис с лёгкой безуминкой в глазах. Сделаем стальную демоническую руду, хлопнул в ладоши Дархан. «Сталь получается очень и очень прочной, а демоническая руда имеет отличные качества для создания именно режущего и рубящего оружия. Смешаем, стержень побольше заколим, чтобы прочнее был. Ух, у меня аж лапы зачесались!» «Ну так давай приступать!» — улыбнулся я, в ответ на что Дархан кивнул и пулей умчался в свою комнату. Вышел он уже из неё с тремя слитками стали и двумя слитками демонической руды. Он их обхватил как родных детей, нёс их нежно, осторожно, ну и смотрел на них с искренним чувством. «Вот она, маниакальная любовь к своему делу. За такое только хвалить можно!» «А ну, разошлись от плавильни!» — крикнул он своим подмастерьям, что крутились возле самой большой печи из всех. Сейчас я тут буду творить. Ящеры-подростки, они были не такие уж и крупные для нормальных ящеров первого уровня, тут же разбежались, уступая место своему мастеру. Наблюдая за этим, я уселся на лавочку, скрестил руки и ноги и стал наблюдать за процессом. Дархан закинул все слитки в один большой котёл, после чего начал самостоятельно поддавать жару с помощью мехов, э-э, мехов. Забыл уже, как правильно. При этом он засунул лапу в пламя и сам, по своим ощущениям, то поддавал воздуха, то подкидывал новых дров. В итоге он мучил слитки где-то целый час, если не больше. В какой-то момент я затремал, наблюдая за этим несколько нудным для меня процессом. Ковать-то я любил, но не любил последнее время ждать, пока металл расплавится и примет форму слитков. В конечном итоге меня разбудил один из подмастериев, который с жутким страхом и трепетом прикасался ко мне, чтобы разбудить. Мастер. <маслечко> <маслечко> Дархан просил вас разбудить, с какой-то виной в голосе прошептал совсем юный ящер. Ага, зевнул я, после чего слегка похлопал по плечу Малова. Спасибо большое. Мастер, вдохновенно протянул мне Дархан один из пяти получившихся ровных и гладких стальных демонических слитков, которые получились легендарного качества. У меня вышло. Я сделал, что планировал. Теперь можно делать снаряжение даже не в 30 штуках, а почти сотню можно сделать. «Ха -ха, давай об этом потом, усмехнулся я. Сначала меч Юрию, потом займёмся бронёй для меня, а то моя уже скоро развалится. Сам видишь её плачевное состояние. Хорошо, кивнул Красный Ящер. Тогда приступаем. Только у меня есть Просьба. Последнюю фразу он сказал немного вжавшись. Боялся или ещё что? Меня это позабавило, так как в кузнечном деле он меня явно уже обогнал. Хотя раньше вроде были ограничения какие-то, не помню уже. Наверное, после переделки моей системы ограничения слетели. Вот он и начал творить чудеса. Ну давай, улыбнулся я. Озвучивай свою просьбу. А можете побыть моим «Молотобойцам!» Еще чуть сильнее обжался кузнец, а потом пояснил свою просьбу. «А то у моих особо силенок нет. Боюсь, что такое снаряжение только испортят. А у вас силища! Ого!» «Хорошо!» – кивнул я. «Приступаем сейчас?» «Именно!» Мы подошли к просто огромной наковальне, рядом с которой стоял не менее большой молот. Взяв его в руки, я понял, почему он именно меня попросил этим заняться. Даже для меня он не был легким, казался тяжеленьким таким, а для шпаны подавно был бы неприподнимаемым. Закинув слитки на этот раз в горн, кузнец раскалил их до красна, после чего достал пару и положил на наковальню. «Меня приглашать к действиям не надо было. Я сразу понял, что из этих двух слитков будет стержень, так что начал стучать по ним, пытаясь не просто сминать, а растягивать. Дархан же их без конца крутил, позволяя мне превращать их в два длинных прута. После того, как оба прута сформировались, он окунул их в масло, а потом снова бросил в огонь, снова раскалил до красна». Когда он их вытащил, то приложил друг к другу, слегка перекрутив голыми руками. Где-то у меня что-то ёкнуло, пока я не вспомнил про особенность красного кузнеца. Он же не боится высоких температур. На каждую скрутку приходился один мой удар. Потом снова скрутка, потом ещё удар. И мы так скручивали и били до тех пор, пока не получился один толстый стержень, который кузнец снова нагрел, а после опустил в масло, закаляя металл. Позже пришла пора ковать само лезвие. С ним особых проблем не возникло. Кузнец даже воспользовался старой тактикой, которую я ему когда-то предложил. Нужные руны нанёс на металл, выдавливая их. Таким образом свойства рун сохранятся надолго. Меч будет в разы эффективнее. Гарду сделали из чистого серебра, в которую вставили несколько драгоценных камней. Эфес тоже сделали серебряным, посреди которого красовался достаточно больших размеров рубин. Само лезвие клинка получилось кровавого оттенка, что придавало ему некой жутти. Когда мы обмотали рукоятку кожей, система сразу дала знать, что мы создали уровневый предмет, выделив его особой рамочкой. Меч кровавый лепесток. Класс не имеет класса и рангов. Уровень 20, 40 единиц. Шанс критического колющей атаки 10%, шанс критической рубящей атаки 15%. Шанс наложить кровотечение на 50 урона в секунду – 100%. Прочность – 10 000 из 10 000. Уровень предмета – 1. Требования – уровень 1, сила – 12, выносливость – 15, ловкость – 8, восприятие – 20. Бонусы – все характеристики плюс 15. Данный предмет наделен свойствами активного наложения кровотечения. За каждое успешное попадание по цели на противника будет накладываться один лёгкий эффект кровотечения. Эффекты суммируются. Атаки, не пробившие броню, кровотечения накладывать не будут. Данный предмет лишён ранга редкости, но при этом имеет иную классификацию. Такие предметы встречаются реже, чем легендарные, из-за их особенных свойств. Особенность данного оружия в том, Что чем больше противников им будет повержено, тем сильнее оно будет становиться, тем больше свойств в нём будет открываться. При этом его внешний вид будет постепенно преображаться, показывая могущество и мощь своего обладателя. При смене хозяина оружия все уровни предмета аннулируются. При возвращении данного оружия обратно в руки прежнего хозяина уровни не восстанавливаются. О, да. С удовольствием я смотрел этот меч. Теперь к нему нужно сделать не менее величественные ножны. Оделай для них основу и скажи кожевару, чтобы подготовил нужное количество кожи для них, и сразу подготовь камушки. Не нужен кожевар, усмехнулся Дархан. Сделаем ножны из стали и серебра. Хороши получатся. так же нанесу на них руны и вставлю красивые камушки. Будет весьма эпичный клинок. Ну смотри, усмехнулся я. Кстати, я залез в инвентарь и стянул себе все свои доспехи, сразу надевая то трипё, в котором я появился в этом мире. Сразу почувствовалась какая-то ностальгия. Хотелось снова ощутить приток тех чувств, что бурлили во мне в первые дни. Да, я часто думал о доме, о реальном мире, но тогда я только мечтал, а сейчас стремлюсь вырваться из этой темницы. Но тогда было веселее, бесспорно. Держи, сучил я ему полный комплект своих доспехов. Переплавишь и сделаешь из них что-то интересное. Если получится, то по свойствум такое же снаряжение, как и моя алебарда. Не получится, затаённой грустью вздохнул Дархан. Оружие это оружие. Оно может быть очень особенным. А вот комплект доспехов с ним сложнее. Могу сделать похожее, даже получше, чем было, с некоторыми определёнными свойствами, что даёт демоническая руда, но не более. Ну, хорошо, кивнул я. Добавив ещё кровавого камня в доспех, думаю, интересно будет посмотреть на общий результат. А это зачем? нахмурился красный ящер. Может, только попортить, мне так кажется. Хмм, я чую, что так надо. Улыбнулся я и положил руку на плечо кузнецу. Поверь мне, просто так надо. Вот чувствую я, что получится интересный эффект. Может, где-то будет в чём-то штраф, но общий бонус будет только к раше с одним лишним кровавым слитком. Ну, смотрите, я вас предупреждал. Скептически проговорил кузнец, после чего направился к плавильне. Я же взял меч и пошёл искать Юрия. По пути мне попался кожевар, которого я тоже решил вознаградить истинным именем. Он тоже немало сделал для нашего выживания. Все доспехи сделаны с подбивкой из кожи, так что, думаю, оно того точно стоило. Оповещение об образовании нового клана я сразу смахнул, видели уже. Повысился общий лимит жителей, будет повышаться за каждый уровень клана. Это радовало. Но я за этим особо не слежу. За счёт прироста регалий различных тотемов, статуй трона, украшений, ограничение по количеству жителей только растёт. Плюс ещё и известность свою дала. Два уровня известности подряд мне прилетели бонусом на максимальное количество жителей города. Имя, кстати, у Кажеварова вышло забавное. Старорусская, как сказали бы некоторые. Никола. Я, наверное, улыбался как дебил, когда он сам выбрал себе это имя. Ну да ладно, его выбор, его право оспаривать не буду. Да чёрт. Но почему именно Никола? То есть почему не Николай? Эта игра точно взорвёт мой мозг к чертям. Юрия, я нашёл на втором уровне. он активно обучал группу ящеролюдов и пару кобальдов своему ремеслу. У последней пары, которая выделялась из общей массы, получалось лучше всего, кстати. Я даже залюбовался их талантом, по-другому это не назвать. "Юр", окликнул я своего товарища. "Подойди, пожалуйста". Он нахмурился, когда меня увидел. Ведь не каждый день увидишь лидера фракции, который сотнями сносит противников в каких-то обносках. Он очень внимательно смотрел на меня, на моё хитраватое выражение лица. Отряхнулся от опилок, потом осторожно подошёл ко мне. "А ты чего такой?" сведя вместе брови, спросил он, не переставая сверлить меня глазами. "Если про внешний вид?" провёл я смеха ради рукой, типа представляя себя. "То броня на перековке, а то она морально устарела, маловата для моего уровня." «Ладно, я это понял», — еще сильнее нахмурился Юрий, из-за чего его брови превратились в монобровь. «А чего морда у тебя какая загадочная? Прям сияешь от предвкушения!» «Хе-хе, так это...» — издал я короткий смешок, вытаскивая из инвентаря новый меч. «Тут тебе обещанная награда». Задание по улучшению логова, выданное Юрию, автоматически заканчивается... Награда меч Кровавый лепесток. Ну как тебе? улыбнулся я очень широко, так как надеялся, что оружие понравится воину, но он, видимо, не оценил. Что это за хрень? с крайне недовольной мордой посмотрел он на меня, а я тяжело вздохнул из-за этого. Херня это ты, а это очень хороший меч. тоже сделал я недовольную морду. Видел мою алебарду. Так вот она такая же. Так что не разбухаем не тут. Бери и прокачивай клинок, когда можешь. Потом ещё спасибо скажешь. И зайди потом к Дархану за ножными. Он тебе их сделает сегодня. Наверное, скорее всего, после моей брони. Ага. Повнимательнее присмотрелся к мечу Юрий, а после как-то зловеще улыбнулся. Так это же можно любого кровотечением убить. Хм. Плюс суммируется... «Слушай, а ты прав! Это просто великолепный меч!» «А ты его хренью назвал!» — буркнул я, засунув руки в карманы, которые были на этих штанах. «Возмущался! Не ценишь ты чужой труд, Юра! Не ценишь!» «Ценю!» — стукнул себя в грудь кулаком он. «Вот сейчас пойду и первые уровни прокачаю!» Ха, «Беги!» — помотал я головой. «Без тебя эти смогут все доделать!» «О-о-о!» – махнул он рукой. «Они сделали примерно две трети всей мебели в логове, так что не переживай. У меня тут уже все налажено. А сейчас они просто готовят нужные материалы для домов и стен. Ничего сложного. Он только не ящерам дал задания сложнее, но и те справляются на отлично». «Ну, тогда ладно», – пожал я плечами. «Если справиться, то хорошо. А я пойду поучаствую в строительстве стены». Не хочу видеть, как моя броня превращается во что-то иное. Ты ж самый иной, усмехнулся Юрий, который магическим образом покрывался своими доспехами. Тебя всё иное должно притягивать. Магниты с одинаковой полярностью отталкиваются. Усмехнулся также и я, а после побрёл на поверхность. На поверхности я вышел и ощутил себя более живым. Я никогда не покидал пределы логова в простой одежде, всегда был в своём доспехе. На самом деле, какие же это прекрасные чувства. Кожу согревают лучи света, ветерок нежно её ласкает. Эх, а жить хочется. С бодрой улыбкой я быстро добрался до места стройки. Уже начинали строить башенки для ворот, так что работы наконец переходили в финальную стадию. Правда, первое время ворота будут сделаны из дерева, что не есть хорошо. Немного позже появится решётка из металлических прутьев, а потом и стены будут каменными, но сейчас нам просто срочно нужно нарастить свою обороноспособность, а деревянные стены нам в этом хорошо помогут. Схватив достаточно увесистое бревно, которое обычно тут таскали двое ящера, я спокойно побрёл в сторону стройки. Все на меня смотрят с некоторым шоком, ведь я тоже для многих предстал в обычной одежде впервые. Плюс огромное бревно тащил на плече, на свистовая, незамысловатую и только мне известную песенку. На какое-то время вся стройка замерла, наблюдая за мной. Меня это сначала позабавило, а потом я начал сердиться. Видимо, все поняли по моему лицу, что лучше продолжать работы, так что всё снова закипело. Но взгляды я на себе ловил часто. Не привык я к такому вниманию. Помотал я головой, сказав самому себе эту фразу под нос. Мимо промчался Юрий, у которого на лице горело жгучее пламя желания кого-то накромсать новым мечом. Он буквально летел, но при этом был как танк в своих доспехах и увесистым щитом за спиной. Все тут же расступались, чтобы не попасть под этот паровоз. Пускай бежит, может, отвлечётся от всего, что на него свалилось, а потом с двойным энтузиазмом приступит к работе. Ну а я пока буду участвовать в стройке. Мне самому выгодно, чтобы она быстрее закончилась. Так что моя помощь лишней точно не будет. Плюс народ меня будет больше любить, что тоже неплохо. Всё равно срочных дел никаких нет, а в приоритете как раз эта самая стройка. О! А там, похоже, новые беженцы идут. «Что-то спросили у Юрия». Он тыкнул пальцем в нашу сторону. «Ну, точно беженцы. В лохмотьях идут. Только странно, что сюда идут именно люди». «Очень странно».